глава тридцать перед ней самое натуральное драконье логово Тем временем Марк открыл дверь сейчас же сработала автоматика и в прихожей загорелся свет проходи слегка подтолкнул гостя вперед не бойся один шаг и Арина очутилась в плену прохлады и какого-то неуловимого аромата это тот самый запах дома запах жизни его хозяина. а неплохо марк устроился квартира хоть и уступала по габаритам дому вайа старшего, но по убранству скорее превосходило. Здесь не было вычурности, помпезности. Здесь во всём, в тонах отделки, в мебели, присутствовал покой и баланс. На стенах висели картины, написанные пастелью. Если где-то и стояли статуэтки драконов, то изготовлены они были из малахита. Преобладание белого цвета и болотных оттенков в интерьере расслабляло, успокаивало. Арина прошла в гостиную, осмотрелась. Когда-то и они жили достойно, имели хороший дом, где царил уют и порядок. Сейчас приходится удивляться чужим домам. А вместо учебы она вынуждена драить туалеты, параллельно гадая, кому себя выгодно предложить. Какой позор. Но если подумать, на родине ей тоже не раз предлагали поработать горничной с выездом на дом. Мужчины падки на молодость. «Как тебе?» Марк меж тем успел разлить вино по бокалам. «Красиво» и подошла к огромному окну, за которым в свете уличного фонаря виднелась площадка, слишком широкая для балкона. «Хочешь выйти?» «Наверное, нет, я высоты боюсь». «Не переживай, не упадёшь». И толкнул стеклянную дверь, та плавно отъехала в сторону. Тотчас внутрь ворвался сквозняк, отчего сердце девушки зашлось. Но не посмотреть будет верхом глупости, наверняка вид оттуда открывается сумасшедший. И Арина перешагнула порог. Ветер мгновенно подхватил волосы, края блузки. Марк подвел ее к ограждению. Все-таки не зря она рискнула. Вид действительно открылся фантастический. Мерцающий огнями город будоражил сознание. Ари! Марк подошел со спины, обнял. «Мне бы очень хотелось начать наше знакомство сначала. Пусть этот день, этот момент будет отправной точкой». «Значит, вы согласны с тем, что ввели себя...» «Да, да, да. Я вел себя, как похотливый самец». Но ты заставила меня хорошенько задуматься над своим поведением. Зарылся носом ей волосы, вдохнул запах, из-за чего внутренний зверь заволновался. И что будет дальше? Ты о женитьбе. И об этом тоже. Мой брак носит коммерческий характер. Вроде взаимовыгодной сделки двух семей. И моя будущая жена испытал крайне неприятное чувство, произнеся это слово вслух. Прекрасно осознает сей факт. «Звучит печально», – положила руки на перила, а Марк сейчас же накрыл их своими. «В нашем мире это не редкость. Деньги к деньгам, как говорит мой отец. Успех к успеху, величие к величию». Приумножай, превосходи, преобладай». Это слоган нашей самой крупной компании по производству жидкого топлива. Грустно улыбнулась. «Да уж». «Так, какова моя роль в этом всем? Может, тебе стоит присмотреться к своей невесте внимательнее?» Вдруг у вас все сложится? Как мне кажется, лучше искать утешение в своей семье, а не на стороне. Смысл присматриваться к той, которая не трогает душу.